Глава шестая. Кинг-Конг. По тенистым джунглям острова Кака-Кука с оглушительным треском прохаживался Кинг-Конг, исполинская обезьяна из семейства узконосых человекообразных. Впрочем, сказать, что обезьяна была исполинской, все равно, что стыдливо промолчать. Да рядом с Кинг-Конгом любой человек выглядел просто заурядным муравьем, Лошадь подкованный блохой, а автомобиль не более чем вонючим клопом. По всем своим параметрам, Кинг мог считаться живым приложением книги рекордов Гиннесса. Один только мозг весил около полутонны. Оставалось загадкой, почему, когда Кинг Конг думал, у него напрягалось не более 100 150 граммов серого вещества. Кинг продвигался по лесу, небрежно разводя руками деревья в стороны. Для него. В джунглях вообще не существовало преград. Деревья были, что кусты. Кусты, что трава. Трава, что мох. Озера и болота, что лужи. Лужи, что капли росы. Капли росы, что молекулы. Молекулы, что атомы. Атомы, что протоны. И т.д. и т.п. Кстати, Кинг-Конг не особенно разбирался в протонах. От тяжелой поступи супергорилы земля содрогалась и жалобно ухала. За спиной Кинг-Конга Оставались глубокие вмятины и горы растоптанных сусликов. В то время, как Кинг-Конг обхаживал свои владения, Фредди Крюгер безмятежно дрых в своем гнезде на вершине дерева. Но вот мимо него пронеслась стая встревоженных макак. Попугаи брызнули во все стороны. Пальмы покорно согнулись в раболепном поклоне. Кинг-Конг приближался. Крюгер В недоумении огляделся и тут же заметил плывущую над лесом огромную черную голову. Никогда раньше он не видел ничего подобного. Самое неприятное было то, что дерево, которое его приютило, стояло как раз на пути у этого монстра. Бежать было поздно. Крюгер обхватил руками и ногами ветви, надеясь, что пронесет. Не пронесло. Заинтересовавшись каким-то цветком, одиноко растущим среди густой травы, Кинг-Конг наклонился, чтобы его понюхать, а когда выпрямился, то нечаянно задел локтем дерево, на котором прятался Крюгер. От удара тот не удержался и плюхнулся обезьяне прямо на макушку. Кинг-Конг зажмурился от умиления. Ему часто садились на голову шустрые птички, которые вылавливали на нем всевозможных паразитов. Свалившегося на него Крюгера он тоже принял за птичку и решил не мешать ей копошиться в своих волосах. Крюгер же, попав в заросли обезьяний шерсти, совсем обезумел от страха и в панике принялся косить окружающую его растительность направо и налево. Вскоре его стараниями на макушке Кинконга конга образовалась внушительная проплешина. Почувствовав что эта суетливая птичка вместе с паразитами собирается лишить его и части шевелюры, Кинконк конг не на шутку встревожился. Очень бережно, чтобы не причинить птичке вреда, он снял ее с головы и стал пристально разглядывать. Птичка была страшненькая. Самый настоящий гадкий утенок и почему-то совсем без перьев. «Птенец!» — догадался Кинг-Конг. Птичка металась по его ладоням, жалобно крича и размахивая облезлыми крылышками. Должно быть, была голодна. Кинг-Конг растрогался и не придумал ничего лучшего, как накормить птичку бананами, своим любимым блюдом. Сорвав связку бананов, Кинг-Конг очистил зубами один из плодов и сунул его птичке под клюв. После недавнего обряда туземцев, когда те заплевывали и замазывали его бананами, Крюгер уже смотреть не мог на этот фрукт. Но Кинг-Конг настаивал, тычь ему бананом в рот, и Фредди пришлось проглотить. Кинг-Конг был щедр, а связка была такая большая. После третьего банана Крюгер стал нервничать, после пятого пал в бешенство. Кинконг же продолжал аккуратно очищать плоды и запихивал их птичке прямо под клюв. «Проклятая обезьяна! Я не хочу!» — давясь орал Крюгер. «Сама жри свои бананы, чтоб ты сдохла!» По этому истошному щебетанию Кинконг делал вывод, что птичка все еще никак не насытится, и продолжал кормежку. Крюгер не мог ничего поделать. Горилла крепко держала его в своем кулаке, Опасаясь, как бы птенец ненароком не свалился на землю. Наружу торчала лишь голова в шляпе. Скормив птенцу две приличные связки бананов, Кинг-Конг подивился ее звериному аппетиту, а птичка пищала, как и прежде. — Оставь меня в покое, ублюдок! — вопил Крюгер, тщетно пытаясь избежать очередного банана. Он плевался и вертел головой, чуть не плача от ярости, и старался... Укусить обезьяну за палец! Но ничего не помогало. От неосторожного движения горилы с головы Крюгера свалилась шляпа. Кинкон конг рот. Куда это у птички подевался ее роскошный черный хохолок? — Ага, сволочь! — обрадовался Фредди, заметив на морде обезьяны растерянность. — Так смотри же! Он решил применить свой излюбленный прием — который мог довести до истерики любого, и не только каких-нибудь сопливых малолетов. Фредди Крюгер раздул щеки и стал напрягать мышцы головы. Не прошло и двух секунд, как кожа на его макушке лопнула. На висках, обнажив голый череп, зашелестели лоскутья кожи. Все лицо Крюгера покрылось струпями, из дыры в черепе стала вытекать неопределенного цвета жидкость. Из носа повалил пар. Но Кинг-Конг не испугался. Он подумал, что птичке стало плохо от жары, и с нее стекает помет, в котором она была раньше измазана. Сложив губы трубочкой, кинг -Конг стал нежно дуть Крюгеру в лицо. От этого смрадного дыхания Фредди стало по-настоящему дурно. Он закатил глаза... Язык у него свесился на бок, голова откинулась назад. Ворот его свитера оттянулся от шеи, и до Кинг-Конга вдруг дошло, что его маленький друг замутан в какие-то цветастые тряпки, которые мешают птичке летать. Кинг-Конга разобрало любопытство. Первым делом он решил стащить с птенчика эту красно-зеленую шелуху. Несчастная птичка надрывалась до хрипоты отчаянно царапаясь длинными когтями, которые были у нее почему-то только на одной лапке. Но кинг был сегодня снисходителен и добр, и, не обращая внимания на капризы птенца, продолжал делать свое доброе дело. Когда он снимал с Крюгера свитер, у Фредди сползла с руки его перчатка. Оставшись без своего излюбленного оружия, Крюгер смирился. Он даже сам расстегнул ремень на брюках и помог их себя снять. Когда же обезьяна взялась за его старомодные трусы в горошек, Крюгер тем более не стал ломаться, он просто отупел и отдался во власть гиганта. Стащив с птички все, что только было можно, Кинкот брезгливо поморщился. Эта и без того уродливая птичка напоминала ему теперь большого таракана. Судя по белой окраске, Таракан был альбиносом. Обезьяну передернула. Она, наконец, поняла свою ошибку и схватилась за голову. Издав протяжный вопль, Кинг-Конг бросил противное насекомое на землю и наступил ногой. Потом целомудренно прикрыл образовавшуюся вмятину листом папоротника, сплюнул и пошел дальше бродить по джунглям от досады стуча себя кулаками в грудь. А Фредди Крюгер, у которого из черепа вытекли последние мозги, а из задницы почти все скормленные ему бананы, шатаясь, кое-как выбрался из ямы и пополз искать свою одежду, разбросанную в радиусе трех километров. Во время поисков... Крюгер отчаянно рыгал бананом всякий раз, вспоминая недобрым словом матушку Кинг-Конга. Брюк ему найти так и не удалось.